Согласно логике провиденциализма, каждый такой поворот заново проясняет план, которому он следует, и потому существенно трансформирует весь смысловой контекст истории, меняя его точно так же, как лишнее слово, добавленное к фразе, способно порой изменить весь ее смысл. В соответствии с этим Бердяев предпринимает попытку интерпретировать весь исторический путь России с точки зрения предпосылок большевизма в русской истории и той роли, которую он сыграл в ее судьбах. Русский коммунизм с точки зрения Бердяева есть одновременно мировое и сугубо национальное явление. Как явление национальное, он детерминирован всем ходом русской истории. Сам по себе данный тезис не вызывает возражений. Но как понимает Бердяев эту детерминированность? Русский коммунизм, считает он, вызван к жизни не столько какими-то конкретными социальными факторами, сколько обусловлен и даже предопределен метафизически. Он является закономерным порождением душевной структуры русского народа. Исходная посылка всех рассуждений Бердяева на эту тему – специфическая двойственность русской души, противоречиво совмещающей в себе восточные и западные элементы, а также православный аскетизм со стихийно-природным началом. Из данного базисного противоречия мыслитель пытается вывести все сущностные конфликты русской истории – кажущиеся ему характерными для нее метания между крайностями. Русский народ не раз повторяет в своих книгах Бердяев, можно охарактеризовать лишь в полярных противоположностях. Он с одинаковым основанием может считаться и государственно-деспотическим, и анархически свободолюбивым, склонным к национальному самомнению и более всех способным всечеловечности, жестоким и вместе с тем способным к доходящему до болезненности и состраданию. Антиномичность русской души усугубляется тем, что в своих устремлениях она не знает ограничений. В этом отношении пейзаж души русского человека напоминает пейзаж той земли, на которой она формировалась. Та же необъятность, отсутствие каких-либо пределов, устремленность в бесконечное. Этот природный языческий элемент стал отличительной особенностью русского христианства и придал характеру русского человека, православному в своей основе, такие черты, как приверженность к определенной идее, готовность нести во имя нее страдания и жертвы, напряженный максимализм, тяготение к трансцендентному вечности и иному миру, Эти духовные качества, утрачивая непосредственную связь со своими религиозными источниками и приобретая иное содержание, переключались на иные цели, стали воплощаться в различных общественных теориях и движениях, в том числе и в русском коммунизме. Характеризуя духовный склад русского народа, Бердяев опровергает расхожие на Западе легенды о его косности, варварстве, Он напоминает западному читателю и о культуре Киевской Руси, стоявшей выше современной ей культуры Западной Европы, и о замечательном русском зодчестве, и о величии русской классической литературы, и об оригинальности русской религиозно-философской мысли, и о коллективном гении закрепощенных неграмотных крестьянских масс, создавших самобытную народную культуру, основанную, согласно Бердяеву, на православии. Вместе с тем Бердяев считает, что русская духовность чужда западному просвещению. Западные и восточные элементы в русской культуре существуют как бы порознь и противостоят друг другу. Западное просвещение, перенесенное на русскую почву Петровской реформой, сконцентрировалось в узком слое дворянства и интеллигенции, усвоив западное веяние, Этот слой оторвался от народа, продолжавшего жить своими традициями, стал для него чуждой расой. Но ну и само образованное обществом восприняло иноземное влияние поверхностно. Они не смогли совершенно переделать русского человека, а лишь породили в его сознании и делах напряженнейшие коллизии. Созданная Петром империя разрасталась, сделалась обширнейшим государством в мире — Но ее единство не носило духовного характера. Наоборот, оно порождало и воспроизводило